Заговорщики отбыли. Из динамиков прилась какая-то странная, бессмысленная мелодия. Бессмысленная, во всяком случае, для Джейка. А потом в ангаре воцарилась тишина. Он ждал, что сейчас они найдут его пони. Вернутся, устроят обыск, найдут его, убьют. сосчитал до 120. А поскольку они так и не вернулись, догон поднялся. Из-за огромной дозы выплеснутого в кровь адреналина ноги едва держали его. И вернулся в большой зал. Посмотрел на монитор, камера которого показывала вершину холма, и увидел, как гости Догана прошли между кактусами. На этот раз они не шевельнулись. Наверное, запомнили полученный урок. Джейк наблюдал, как они уходят все дальше и дальше, отметил несоответствие их роста. И если бы их увидел на улице его отец, наверняка определил бы какой нибудь шоу. Так Элмер Чемберс понимал шутку. Как только парочка скрылась из виду, Джейк посмотрел на пол. Конечно же, никакой пыли. Никакой пыли, никаких следов. Он бы увидел пыль, когда вошел. И уж, конечно, ее увидел бы Роланд. Роланд всегда все видел. Джейку хотелось уйти, но он заставил себя подождать. Если бы они увидели вдруг включившиеся прожектора, которые управлялись с датчиками, реагировавшими на движение, то могли бы предположить, что мимо Догана пробежала горная кошка, а могли вернуться. Чтобы скоротать время, он прогулялся вдоль пультов управления и приборных панелей. Большинство устройств изготовила промышленная компания «Ламерка», но встречались и знакомые логотипы «General Electrics», «IBM» и плюс незнакомый ему Microsoft На всех устройствах и приборах с этими логотипами он нашел еще одну надпись «Made in USA». На изделиях, произведенных промышленной компанией «Ламерка», такая надпись отсутствовала. Он не сомневался, что некоторые из клавиатур, всего их было больше двух десятков, контролировали компьютеры. А для чего служила остальная техника? Какая ее часть по-прежнему работала? Хранится ли здесь оружие? Почему-то он думал, что на последний вопрос можно ответить отрицательно. Если бы здесь хранилось оружие, его давно бы оприходовал Энди. «Робот посыльный, со многими другими функциями». Наконец Джейк решил, что можно уходить. Возвращаться он намеревался с крайней осторожностью. Вернуться к реке, объехать Рокинг-Биг по широкой дуге, приблизиться с другой стороны. И уже подходил к двери, когда в голове сверкнул вопрос. Осталась ли запись его с Ишем Догана? «Попали они на какую-нибудь видеопленку?» Он обвел взглядом работающие мониторы, задержавшись на том, что показывал большой зал. Опять увидел себя и ушастика. Камера захватывала все помещение, укрыться не представлялось возможным. «Наплюй на этот Джейк», — посоветовал в его голове стрелок. «Все равно ты ничего не сможешь с этим поделать, так что наплюй. Если ты найдешь записывающее устройство, то наверняка наследишь, а то и поднимешь тревогу. Опасность поднять тревогу убедила Джейка. Он подхватил Иша и покинул ангар. Пони ждал там, где он его оставил. Пощипывал кусты под лунным светом. Никаких следов на сланце Пони не оставил. Джейк увидел, что следов не останется и после него. Требовалось большое усилие, чтобы продавить достаточно прочную поверхность. Робот, наверное, продавил бы. Он нет. Джейк полагал, что не оставил бы следа. И отец Бенни. Прекрати. Если бы они себя почурили, давно бы вернулись. Джейк согласился с таким выводом, но все равно чувствовал себя злотовлаской на цыпочках, уходящей от дома трех медведей. Он вывел пони на тропу, нашел фартук, надел, посадил иши в широкий нагрудный карман. Когда садился в седло, случайно ударил у шастика путаника облуку. «Ой, Эйк!» – сказал Иш. «Тихо, крошка!» Джейк направил пони к реке. «Тихо, малыш!» «Тихо!» Согласился ушастик и подмигнул. Джейк зарылся пальцами в густую шерсть. Почесал там, где Ишу больше всего нравилось. Тот закрыл глаза, вытянул длинную шею, блаженно улыбаясь. Когда они добрались до реки, Джейк спешился и за валуна долго оглядывал противоположный берег. Ничего подозрительного не увидел, но сердце буквально выскакивало из груди, пока пони не вышел из воды. Он старался придумать, Что сказать отцу Бенни, если тот перехватит его и спросит, куда это он ездил глубокой ночью? На ум ничего не приходило. Но в уроках английского он всегда получал отличные оценки за сочинения, но теперь открыл для себя, что страх и воображение несовместимы. Если бы отец Бенни перехватил его, он бы ничего не смог сказать в свое оправдание. И кончилось бы это печально. Но его никто не перехватил. Ни на лишном берегу, не на пути к рокингби, не в конюшне, где он расседлал и расчесал пони. Все вокруг спали, и джейк это вполне устроил.